Глава 6. Откроешь сама или позвоним? спросила Юля на площадке перед дверью. А чего ему звонить? Люба сосредоточенно рылась в сумке: "Слушай, ключей нет. Я, наверное, утром их забыла, когда вылетала. Он дома был, я просто дверь захлопнула. Придётся звонить. Звони". Люба звонила минут 10. Дверь не открывали. Может, его дома нет? спросила Юлия. Ну как нет? Свет горел, я видела. В это время за дверью раздалось какое-то шевеление. Затем створка медленно открылась, и на пороге возник любин муж Василий, высокий, худой в джинсах, майке и комнатных тапках. Здравствуйте, вежливо сказала Юлия. Дай пройти. Отревиста бросила Люба, не глядя на него. Он что-то промямлил, продолжая загораживать дверной проём. Люба рванулась, оттеснила его, вошла в прихожую и повернулась: "Юль, заходи. Ты не обращай внимания. Обойди его. У него бывает столбняк". Юля деликатно обошла Василия, улыбнувшись ему как светскому знакомому, и встала в прихожей рядом с Любой, которая уже повесила на вешалку пальто. и снимала сапоги. В этот самый момент из комнаты вышла женщина в домашнем халате и в тапках на босу ногу. Ее густые черные волосы были в явном беспорядке. — Ах ты! Ах ты! — Вы! — Люба задохнулась, не находя слов с сапогом в руке. — Здравствуйте! Совершенно механически Полным недоумений произнесла Юля: "Привет!" Насмешливо ответила женщина, глядя не на Юлю, а на красную Любу с позеленевшим за день фингалом под глазом. "Ты что-то хотела сказать или не хотела? Так я пойду, Васенка". Она нарочито медленно прошла мимо Любы к входной двери, медленно покачивая тяжёлыми бёдрами. «Не надо!» — вскрикнула Юля. Но Любин сапог уже летел в голову брюнетки. Та рванулась обратно, с шипением схватила Любу за плечи и стал ее трясти. Василий, отталкивая свою гостью, махал кулаком перед Любином лицом. Юля на мгновение застыла в ужасе, а потом звонко крикнула. «Прекратите немедленно! Я звоню в милицию! Тьфу! Полицию! Я мужу позвоню!» Все молчу уставились на неё. Она демонстративно достала телефон. А что на мне предъявит твоя полиция? быстро сказала брюнетка. Я к соседу за солью зашла, а эта сумашедшая меня сапогом чуть не убила. А в общем, мне домой надо, у меня суп на плите. Она вновь пошла к выходу, веляя бёдрами чуть энергичнее. За ней захлопнулась дверь, но Василий это не охладило. Он прижал жену к стене, глядя на неё бешеными глазами и твёрдил одно и то же: "Ты что, опять за свою? Опять мне нервы трепать будешь? Тебе всё мало? Я ж предупреждал. Не доходит? Да пошел ты пошёл ты!" Оттолкнула его Люба. "Угрожать вздумал? Ты каждый день эту подстилку в мою квартиру таскаешь, да? Пошёл вон отсюда. Паразит проклятый!" Она упала под градом ударов. Юля бросилась к ним и брызнула в лицо Василию газовым баллончиком, который носила на всякий случай в сумочке. Он закашлялся, стал тереть глаза, плеваться. «Извините», — сухо сказала Юля, — «я ношу это на случай встречи с хулиганами». Пригодилось в первый раз. «Люба, ты можешь встать? Я все-таки вызову полицию. Ты не можешь оставаться в квартире с этим психопатом». Пусть его заберут за хулиганство. Я свидетель. Смеешься, — хрипло сказала Люба, вытирая платком кровь, льющуюся из разбитого носа. Кто его заберет? Участковый его одноклассник. Я как-то вызывала, так они мне оба угрожали. Хорошо, — стараясь говорить, очень уверенно произнесла Юля. Тогда разберемся сами. Люба, квартира, я знаю, твоя. Ты его прописала? — Нет. Ит, конечно, он у матери в коммуналке на Преображенке прописан. Как удачно. Значит, с разводом вообще никаких проблем не будет. Ему есть куда переехать, сказала Юля. Ты что тут раскомандовалась? Василий уставился на Юлю покрасневшими глазами. Проблем у них не будет. Я тут живу, поняла? 7 лет уже. Имею право на эту жилплощадь. Мы ещё посмотрим, кто в коммуналку поедет. Так значит, я подстилку таскаю. Ко мне соседка за солью зашла, а вот с кем этот ваг путается? С какими клиентами по ночам интерьеры оформляет, а потом я у неё в сумке трусы нахожу. А это мы разберёмся. Я сам на развод подам. "Бай говоришь?" Люба смотрела на мужа с такой исступлённой ненавистью, что Юля почувствовала озноб. "Стоп!" сказала она. "Это уже сумасшедший дом. Вы сейчас оба друг для друга опасны. Вы просто не соображаете, что можете натворить в такой злобе. Поэтому предлагаю решить. Кто из вас отсюда уедет до завтра, чтобы остыть?" продумать всё и начать нормальные переговоры. Не знаю, можете ли вы договориться о каком-нибудь примирении, но в случае развода нужно нанимать хорошего адвоката тебе, Люба, который поведёт твои дела. Дела. Криво усмехнулся Василий. Дела вы и обе вы. И отсюда никуда не пойду. Поняли? Да, спокойно ответила Юля. Одевайся, Люба. Переночуешь у нас? Завтра приедем с моим мужем и адвокатом. Будем разговаривать серьёзно. Он замки может поменять, сказала Люба. Ну это вообще не вопрос. Паспорт не забудь. Вызовем ментов, дверь вскроют, акт составят. Не вся же полиция с ним в одном классе училась. Да, возьми документы на квартиру. Я ещё возьму, рванулся Василий. Вы ей ничего по не сделаете больше. Встала перед ним Юля, стараясь говорить твёрдо, хотя было трудно, у неё зубы стучали от страха. Она никогда не видела таких ужасных отношений. Вы, Василий, плохо знаете уголовный кодекс. У вас есть шанс с ним познакомиться. Я прямо сейчас звоню очень хорошему следователю, который, как это ни смешно, был одноклассником моего мужа. На ант решил обрать. Следователь Кодекс. Ты да пошли вы обе. Люба, давай на кухне кофе выпьем, и я позвоню. Артём, наверное, беспокоится. Юля взяла подругу за руку, провела на кухню, усадила на табуретку, набрала номер. Серёжа, добрый вечер. Это Юлия Соколова. Узнал? Тут у меня проблема. Ты не мог бы сейчас приехать по одному адресу? Спасибо, пиши. Юля заварила кофе, разлила по чашкам. Они молча сделали несколько глотков, когда позвонил её телефон. Она ответила и сказала Любе: "Это Серёжа?" Он на площадке. Пойдём откроем. Они вышли в прихожую, посмотрели на Василия, который сидел, сгорбившись на диване в гостиной. Он смотрел невидимыми глазами в экран телевизора, включённого на полную громкость. "Здравствуйте. Я Кольцов, детектив", сказал Любе, стройный, светловолосый человек с усталыми глазами и повернулся к Юле. Что тут у вас приключилось? Да вот, кивнула она в сторону возникшего на пороге комнаты разъярённого Василия. Кого это вы сюда притащили, мразматички чёртовой? Спокойно произнёс Сергей. Я вам всё сейчас объясню. Лично мне всё в общих чертах понятно. Любовная лодка разбилась о быт или ну, что-то в этом роде. А вот циники у женщины на лице. Это большая ошибка. Это прокол, старик.